Глава 11. Традиционные курортные города снова вошли в моду. Она прочла об этом в одном из цветных приложений в нескольких журналах по интерьерам, а также в «Индепендент», посвящавшем этой теме очерк. После нескольких десятилетий, когда удовольствие от ветровок, бутербродов с песком и пятнистых посиневших ног заменили лосьонами для загара – и дешевыми турами все включено, тенденция снова начала понемногу меняться, и семьи, в особенности молодые, возвращались теперь к традиционному отдыху, в припрежных городках стараясь поймать мифическую наивность своей юности. Те, кто побогаче, расхватывали полуразвалившиеся коттеджи, остальные же скупали пляжные домики, от чего цены на них взвелись до заоблачных высот. Сидмунд вместо Сантропе, Аликанте, замененный Олдебургом. Все, кто что-нибудь собой представлял, теперь прогуливались по якобы нетронутому цивилизации приморскому городку, обедали в семейных рыбных ресторанах и восхваляли радости доброго старого ведерка с совочком. Только вот Мерхему никто почему-то об этом не сказал. Дейзи медленно проезжая по маленькому городку с заполненным доверху багажником, куда на еле втиснула детскую коляску, высокий стульчик и несколько мешков для мусора, набитых одеждой, разгадывала пыльную лавку, где продавалось все для вязания, супермаркет, торговавший цененными товарами, церковь адвентистов седьмого дня и внезапно испытала дурное предчувствие. Никакого сравнения с Примроуз-Хилл. Даже залитый молочно-ярким светом весеннего солнца городок казался поблекшим и усталым застрявшим в непривлекательном безвременье, где все смело и красиво обречено быть заклейменным как нежелательное и вычурное. Она остановилась на перекрестке. Две пожилые женщины прошаркали мимо, одна из них тяжело наваливалась на магазинную тележку, тем временем вторая громко сморкалась в яркий носовой платок, а на голове у нее красовался прозрачный пластиковый шлем, придавивший волосы. 15 минут Дейзи колесила по городу в поисках дома и за это время увидела всего двух человек, не пенсионного возраста. Контора по продаже автомобилей рекламировала в первую очередь сделки, предлагавшие мобильность людям с физическими недостатками, а единственный попавшийся ей на глаза ресторан влез между магазинчиком слуховых аппаратов и сразу трех выстроившихся в ряд благотворительных лавок, демонстрировавших на витринах унылые трофеи. Допотопную да посуду, мужские брюки больших размеров и никому не нужные симпатичные игрушки. Единственное, что примерялось с этим городом, насколько могла судить Дейзи, бесконечный пляж с осыпающимися волнорезами и ухоженный городской парк со всем своим древним великолепием. Увидев мужчину с маленькой девочкой, Дейзи опустилась стекло и позвала... «Прошу прощения». Он поднял на нее взгляд. Одежда выдавала в нем относительно молодого человека, но лицо за очками с тонкой оправой выглядело изможденным, преждевременно состарившимся. «Вы местный?» Он взглянул на маленькую девочку, которая держала коробку с батарейками, отчаянно пытаясь достать оттуда одну. «Да». «Не могли бы вы подсказать, где здесь вилла Аркадия?» Он слегка дернул головой, услышав знакомое название, и присмотрелся к Дейзи повнимательнее. — Вы, наверное, дизайнер? — О боже, видимо, правду говорят об этих городках. Ей удалось улыбнуться. — Да. — Во всяком случае, буду, если сумею отыскать дом. — Да он недалеко. Вам нужно свернуть направо, доехать до кольцевой развязки, а дальше по дороге вдоль парка. Она проходит по утесу. Последний дом, до которого доберетесь. — Спасибо. Девчушка отдернула отца за руку. — Па! Нетерпеливо заныла она. «Думаю, вас там ждет предыдущий хозяин. Удачи!» — добавил мужчина и, неожиданно улыбнувшись, ушел, прежде чем она успела спросить, откуда он это знает. Дом все компенсировал. Она это поняла сразу, как только его увидела. Широкий, белый, с необычными углами и почувствовала вспышку восторга. Удовольствие от нового холста стоило ему развернуться перед ней на вершине крутой дороги. Он оказался больше, чем она ожидала, длиннее и ниже, с несколькими рядами иллюминаторов и квадратных окон, смотрящих на мерцающее море. Элли крепко спала, устав от дороги, поэтому Дейзи открыла дверцу, отлипла, от синтетического сиденья и ступила на гравий. Вся усталость и онемелость в теле улетучились, как только она охватила взглядом современный силуэт. Смелые резкие углы здания вдохнула свежий соленый воздух. Ей даже не нужно было заходить внутрь. Дом казался огромным осколком скалы на фоне океанской бухты под широким небесным сводом. Она и так знала, что просторные комнаты залиты светом. Даниэл в свое время сделал фотографии и привез их, когда она сидела дома с Малькелли и она успела поработать по ночам, кое-что придумать, набросать первоначальные эскизы. Но фотографии не отдавали ему должное. В них не было даже намека на его минималистскую красоту, строгий шарм, а планы, которые у нее были, сразу показались робкими, слишком приземленными. Она оглянулась, проверила спит ли Элли и легко сбежала вниз к открытым воротам, которые вели в сад. Мощенная плиткой, заросшая лишайником терраса, с облупившейся побелкой, затем несколько ступеней, сновидшей над ними сиренью, а дальше выход на пляж. Легкий морской ветер что-то задумчиво шептал в ветвях двух сосен, целая колония перевозбужденных воробьев время от времени вылетала из непомерно разросшегося боярышника, служившего изгородью, и тут же ныряла обратно. Дейзи осматривалась вокруг, уже полная идей, которые быстро появились и тут же сменялись другими под влиянием новой увиденной особенности, необычного сочетания пространства и линий. Она на секунду вспомнила о или о том, что это когда-то был их совместный проект, но тут же отогнала эту мысль. Она сумеет справиться только в том случае, если и будет относиться ко всему, как к новому старту, а еще, как заметила Джулия, если возьмет себя в руки. Дом ей в этом поможет. Она прошла вдоль стен, заглядывая в окна, рассматривая его под разными углами, видя его потенциал, скрытую красоту. О боже, а ведь она смогла бы сделать из этого дома чудо». С таким перспективным объектом ей еще не доводилось работать. Она превратит его в нечто, что украсит страницы самых престижных журналов в прибежище для любого, кто имеет представление, что такое стиль. «Дом сам себя спроектирует», — подумала она. «Он уже говорит со мной». «Пытаетесь развить ей легкие?» Дэзи обернулась и увидела Элли, заплаканную и кающую, на руках у маленькой пожилой женщины со строгой седой стрижкой. «Простите?» Она сделала несколько шагов навстречу. Женщина передала ей Элли, звякнув толстыми браслетами на запястьях. «Я уж было решила, что вы хотите сделать из нее оперную певицу, раз позволяете так орать». Дейзи нежно провела рукой по щечкам Элли, где слезки уже подсыхали. Дочка наклонилась вперед, уткнулась личиком в маму. Я ее не слышала. Дейзи принялась неловко оправдываться. Я вообще ничего не слышала. Женщина посмотрела мимо них на море, шагнув вперед. Мне казалось, что в наши дни все мамочки до безумия боятся, как бы у них не украли младенца. Боятся оставить ребенка даже на минуту. Она бросила равнодушный взгляд на Элли, которая теперь ей улыбалась. Сколько ей? Четыре, пять месяцев? А у вас, как вижу, все наоборот. «Вам все равно, что они суют себе в рот. Лень пройти десять шагов. Для вас лучше проехать сих на машине, а потом бросить ребенка у черта на куличках. Не вижу в этом смысла». «Вряд ли сейчас мы находимся у черта на куличках». «Отдаете младенцев няням, а затем жалуетесь, когда дети к ним привязываются». «У меня нет няни. Я не специально ее оставила, она спала». У Дэзи зазвенел голос от слез. В последние дни они только и ждали, как бы пролиться. Ладно, вам нужны ключи. Джонс, или как там он себя называет, сможет сюда выбраться только в середине недели, поэтому он попросил меня помочь вам устроиться. Я оставила для вас старую кроватку моей внучки. Она хоть с трещинами, но все еще крепкая. В доме найдется кое-что из мебели и посуды на кухне. Я также оставляю немного постельного белья и полотенца потому что он не сказал, сколько у вас будет вещей. На кухне коробка с продуктами. Я подумала, что, скорее всего, вы приедете налегке. Она обернулась. Чуть позже мой муж подвезет микроволновку, поскольку мы так и не сумели починить плиту. Сможете подогревать бутылочки. Он будет здесь около половины седьмого. Дейзи даже не знала, как отреагировать на такую быструю смену настроения, от осуждения до щедрости. Спасибо. Я буду наведываться. Постараюсь вам не мешать. Просто кое-что из вещей хочу забрать. Джонс сказал, что я могу не торопиться. Да, э, простите, я не уловила, как вас зовут. Это потому, что я не сказала. Миссис Бернард. А я Дейзи. Дейзи Парсонс. Знаю. Дейзи прижала Элли к другому боку, а сама протянула руку, заметив, что пожилая женщина скользнула взглядом по ее безымянному пальцу. «Будете здесь жить одна?» Дейзи тоже невольно посмотрела на свою руку. «Да». Миссис Бернард кивнула, словно этого и следовало ожидать. «Пойду проверю, работает ли отопление, а потом оставлю вас. Ночью могут быть заморозки». Подойдя к воротам сбоку дома, она обернулась и выкрикнула. «Тут некоторые уже поднимают шум насчет этого дома. Не успеете оглянуться, как они явятся и начнут вам указывать, что не так». «Значит, буду ждать их с нетерпением», — робко пошутила Дейзи. «Я бы на вашем месте не обращала на них внимания. Этот дом всегда был для них бельмом на глазу, так что ваш приезд ничего не изменит». Только устроив Элли на двуспальной кровати и обложив со всех сторон подушками, она дала волю слезам. Одна в полупустом доме, усталая, брошенная, с маленьким ребенком на руках — не имея возможности отказаться от непосильной работы, в которую впряглась, да еще и без помощника. Поклевав разогретые в микроволновке блюда, она закурила сигарету, прежняя привычка повернулась и побродила по обветшалым комнатам, пахнувшим плесенью и пчелиным воском. Постепенно фантазии о глянцевых журналах и о гулах модернистских интерьерах вытеснились другими образами. Она представила, как будет стоять с орущим ребенком на руках, перед разъяренным хозяином и строптивыми рабочими, а тем временем снаружи злая толпа из местных будет требовать ее увольнения. «Что я наделала?» — подумала она, впадая в уныние. «Дом такой огромный, мне никогда не справиться. Да я одна. На одну комнату потрачу целый месяц». Ну, о возвращении не могло быть и речи. Квартиру в Примроуз-Хилл она освободила, оставшуюся мебель перевезли в гостевой дом сестры, Полдюжины сообщений Дэниелу, явно оставшихся без внимания, были записаны на автоответчик его матери. Расстроенная, та виновата объяснила, что тоже не знает, куда подевался ее сын. Если он не прослушает автоответчик, то не будет знать, где их найти. Ну, в том случае, если он, конечно, вообще намерен их найти. Она подумала, были мирно сопящей и не подозревающей, что отец ее бросил. Как девочке жить дальше, зная, что родному отцу не хватило любви остаться с ней? Как можно было не полюбить такую крошку? Она проплакала минут двадцать, но очень тихо, боясь потревожить ребенка даже в таком огромном доме. А потом, наконец, два успокоительных усталости и далекий шум волн заставили ее уснуть. Когда Дейзи проснулась, на парадном крыльце стояла еще одна коробка. Там были две пинты цельного молока, подробная карта Мерхема и окружающей территории, и даже несколько старых, но безупречно чистых детских игрушек. Для ребенка, который обычно считал, что если его посадили на другой конец дивана, то этого достаточно, чтобы закатить рев, или привыкла к новому дому очень быстро, она лежала на своем вязаном одеяльце и смотрела в большое окно, где по небу с громкими криками носились чайки. А если ее усаживали в подушках, следила, чем занимается мама, и искала своими маленькими ручками, чтобы такое утянуть в рот. По ночам она часто спала по 4-5 часов кряду ряду впервые за свою короткую жизнь. То, что ребенок был доволен новым окружением, позволило Дейзи в первые несколько дней набросать целую серию новых эскизов, черпая вдохновение сохранившихся рисунков на некоторых стенах, и трудно различимых набросков, пролежавших нетронутыми несколько десятилетий. Она попробовала расспросить о них миссис Бернат, заинтересовавшись, кто их туда поместил, но пожилая женщина лишь сказала, что не знает, что они всегда там лежали, и что, когда один друг ее дочери увидел их еще ребенком и разрисовал стены, она ему поддала, как следует, ручкой от швабры». Миссис Бернет приходила каждый день. Дейзи по-прежнему не понимала, почему. Она явно не испытывала удовольствия от общения с Дейзи и в большинстве случаев пренебрежительно фыркала, услышав об очередной ее идее. «Не знаю, зачем вы мне все это говорите». Один раз бросила она, когда Дейзи явно расстроила ее реакция. «Потому что это был ваш дом», — осторожно предположила Дейзи. «А теперь он принадлежит другому». Нечего заглядывать в прошлое. Если знаете, что хотите с ним сделать, то просто действуйте, вам не нужно мое одобрение». Дейзи заподозрила, что миссис Бернетт не хотела казаться такой недружелюбной, и это получилось ненамеренно. Ее притягивала, скорее всего, малышка Элли. Каждый раз миссис Бернетт приближалась к девочке робко, почти с опаской, словно ожидая услышать, что заниматься ребенком не ее дело. Но потом... Косясь на Дейзи, она брала Элли на руки, постепенно приобретая уверенность и начинала носить ее по комнатам, показывая ей разные предметы, разговаривая с ней как с десятилетней и радуясь любой реакции малышки. А потом вдруг заявляла даже с намеком на вызов «Ей нравится смотреть на сосны или ее любимый цвет голубой». Дейзи не возражала. Она была благодарна женщине за то, что та присматривает за ребенком, поскольку это давало ей возможность сосредоточиться на проекте. Она давно поняла, что пытаться отремонтировать это здание, когда на тебе висят заботы о пятимесячном младенце, почти невозможно. Миссис Бернет практически ничего не рассказывала о своей причастности к истории дома, и хотя Дейзи испытывала неугасающее любопытство, что-то в этой женщине не позволяло подступиться к ней с расспросами. Во время разговоров бывшая хозяйка немногословно поведала, что всегда владела этим домом, что ее муж никогда сюда не приходил, и что причина, по которой в самой большой спальне до сих пор стояли комот и кровать, заключалась в том, что она ее использовала как убежище почти всю свою замужнюю жизнь. Больше о своей семье она не говорила. Дейзи тоже ничего не стала рассказывать. Они существовали в непрочном перемирии. Дейзи была благодарна миссис Бернетт за ее интерес к Элли, хотя чувствовала скрытое неодобрение ее собственной ситуации и планов переделки дома. Она ощущала себя почти как будущая невестка, которая непонятно почему не совсем устраивает свекровь. В среду, однако, запас благодушия у Илли неожиданно закончился. Она проснулась без четверти пять и никак не хотела снова засыпать. Так что к девяти Дейзи буквально окосила от изнеможения, совершенно не представляя, как успокоить капризного ребенка. Шел дождь, темные тучные облака скользили по небу, не позволяя выйти из дома, кустарники низко кланялись, подчиняясь ветру. А там внизу бурлило море, серо-грязное и неспокойное. Неприятное зрелище, способное подавить любые романтические иллюзии насчет британского побережья. Как назло, миссис Бернет выбрала именно этот день, чтобы не прийти. И вот теперь Дейзи вышагивала по комнатам, укачивая девочку, а сама пыталась расчистить место в своем затуманенном мозгу для восстановления паркета от полированных дверных ручек и стали. «Давай, Элли, прошу тебя, дорогая!» Тщетно бормотала она под завывание ребенка, которые становились все громче и натужнее, как будто ее просьба сама по себе уже была оскорблением. Джонс явился без четверти одиннадцать, ровно через два с половиной часа после того, как Дейзи наконец уложила Элли спать, и через тридцать секунд после того, как она закурила свою первую сигарету в этот день. Дейзи как раз оглядывала комнату, засыпанную строительным мусором, с недопитыми чашками кофе, остатками вчерашнего блюда для микроволновки и спрашивала себя, на что у нее хватит сил, чтобы заняться этим в первую очередь. Он, разумеется, грохнул дверью. Элли наверху тут же отреагировала возмущенным ревом. Дейзи в душе рассердилась на своего нового босса, а тот, в свою очередь, с удивлением разглядывал гостин далекую от минимализма. «Джонс», — сказал он, — подняв взгляд к потолку, откуда доносились приглушенные его плеелли. «Полагаю, вы забыли о моем приезде». Он оказался моложе, чем она воображала, скорее приближался к среднему возрасту, чем уже преодолел его. Темные брови сошлись над некогда сломанным носом, придавая мужчине сердитый вид. А еще он был высокий и немного грузный, что делало его похожим на игрока в регби, лишенного всякой утонченности, но это компенсировалось парой брюк из темной шерсти и дорогой серой рубашкой. Приглушенный гардероб богатого человека. Дейзи попыталась не слушать плач ребенка. Она протянула руку, хотя ей очень хотелось отчитать его за столь шумное появление. «Дейзи, впрочем, вы уже знаете, она сегодня немного раскопризничилась. обычно ведет себя спокойнее. Хотите кофе?» Он взглянул на чашки, которые стояли на полу. «Нет. Благодарю, здесь накурено. Я как раз собиралась проветрить. «А я бы предпочел, чтобы вы не курили, если это вообще возможно. Помните, зачем я здесь?» Дэзи отчаянно огляделась, стараясь вспомнить хоть что-то, но голова была словно набитоватой. «Должны прийти из комитета по строительству, чтобы взглянуть на планы перепланировки ванных, а еще по перестройке гаража в квартиры для персонала». Дейзи припомнила, что было одно письмо, где упоминалось нечто подобное. Она еще сунула его в пластиковый пакет вместе с остальными документами. Да, сказала она, конечно. Но его не так-то легко было провести. Хотите, я принесу свою копию плана из машины, чтобы у нас была хотя бы видимость готовности? А Элли наверху по-прежнему заливалась, достигая новых крещендо. Я готова. Понимаю, это выглядит немного хаотично, но у меня с утра не было возможности прибраться. Дейзи перестала кормить грудью почти три недели назад, но сейчас от плачели да еще такого долгого, у нее потекло молоко. «Я принесу папку», — поспешно пробормотала Дейзи, Сбегаю наверх. «Но я, пожалуй, попытаюсь кое-что здесь прибрать. Мы же хотим, чтобы инспектор приняла нас за профессионалов». Дейзи вымученно улыбнулась и промчалась мимо него к лестнице оттуда наверх, к элли, бормоча на ходу ругательства. Оказавшись в спальне, она успокоила ребенка, покопалась в большой сумке, стараясь отыскать что-нибудь более подходящее для профессионала. Но под руку попадались почему-то одни фуфайки, да еще запачканные детской рвотой. Наконец, она выбрала черную водолазку и длинную юбку. Втеснувшись во все это, она набила бюстгальтер бумажными салфетками, чтобы он опять не промок. Затем, собрав волосы в конский хвост, хорошо хоть сестра заставила ее покрасить корни, она спустилась вниз, прижимая к боку успокоенную Элли и держа другой рукой папку с планами ванных комнат. «Что это такое?» — он потряс стопкой новых эскизов. «Кое-какие идеи я как раз собиралась с вами обсудить». Мне казалось, что мы уже все обсудили, каждую комнату, все издержки. Да я знаю. Просто когда я сюда попала, дом оказался таким невероятным. Он вдохновил меня на что-то новое. Придерживайтесь первоначальных планов, договорились? Мы и так отстаем по срокам. Я не могу позволить себе отклониться в сторону. Он швырнул листы на старый диван. Часть листов с шелестом упала на пол, и Дейзи восприняла это в штыки. «Я и не думала увеличивать ваш бюджет», — сказала она, четко выговаривая каждое слово. «Просто мне казалось, что вы захотите самый лучший проект для этого дома». «Но у меня было впечатление, что я уже заказал лучший проект для этого дома». Дейзи с трудом выдержала его немигающий взгляд, решив, что она хоть и уступает ему вовсю, но раздавить себя не позволит. «Он считал, что она не справится». Это было видно по его поведению, потому как он вздыхал, обходя комнату, потому как бесцеремонно перебивал ее и оглядывал сверху вниз, как что-то неприятное, самовольно вторгшееся в комнату. Она на секунду подумала об Уэйбридже, и в эту секунду Элли чихнула, громко заворчала и выстрелила зловонным содержимым кишечника в чистенькие ползунки. Днем он уехал, отчасти успокоенный, поскольку чиновница из местного комитета одобрила планы перестройки. Женщину так отвлекла и очаровала, вымотая симпатяга Элли, что она одобрила бы даже трехполосное шоссе из подсобки в сад, подумала Дейзи. «Как приятно видеть, что дом оживает после стольких лет», — сказала она, когда они закончили осмотр. «А для меня вдвойне приятно, потому что редко приходится видеть такие амбициозные планы». Обычно дело ограничивается двойным гаражом или теплицей. Думаю, здесь будет чудесно, но если вы сделаете все как задумано, то и с местным советом прихожан не будет никаких проблем. Мне сказали, что некоторые жители не слишком довольны грядущими переменами, Дейзи перехватила недовольный взгляд Джонса, но чиновница лишь пожала плечами». Между нами говоря, в этом городке очень отсталое население, и сами же за это расплачиваются. Другие маленькие курорты не возражают, чтобы у них появлялись новые пабы или рестораны. В результате процветает круглый год. А старый бедный Мерхем заботит одно, чтобы все оставалось по-прежнему. Он уже сам не видит, во что превратился. Она махнула рукой за окно, где простиралось побережье. «Посмотрите, все становится каким-то захудалым. Молодежи здесь делать нечего. Лично я считаю, если сюда потянутся новые люди, это послужит хорошим стимулом. Но только прошу нигде не ссылаться на меня». Она еще раз ласково пощекотала Илли за щечку и ушла, пообещав быть на связи. «Что ж, по-моему, все прошло хорошо». Дейзи вернулась в холл, решив, что имеет право на слова благодарности. «Правильно она сказала, городу нужен бизнес. И все же я рада, что она одобрила планы. «Если вы сделали свою работу хорошо, значит, не было причин их не одобрить. И мне пора возвращаться в Лондон. В пять у меня совещание. Когда рабочие должны приступить?» Было в этом здоровике что-то пугающее. Дейзи невольно сжалась, когда он прошел мимо нее к двери. Сантехники придут во вторник, а строители начнут передвигать кухонную стену через два дня. «Хорошо, держите меня в курсе. Загляну к вам на следующей неделе. А пока вам необходимо решить проблему с няней, я не могу позволить вам возиться с ребенком, если это мешает делу». Он глянул вниз. «Кстати, у вас из-под джемпера торчит туалетная бумага». Он не попрощался, зато, когда уходил, прикрыл за собой дверь осторожно. У Эйбриджа для нее всегда найдется место. Она не должна об этом забывать, сказала ей сестра по телефону уже три раза. Она явно думала, что Дейзи сошла с ума, раз потащила свою маленькую дочку в какую-то старую развалюху, продуваемую сквозняками, на море, когда могла бы жить в лучшей комнате с центральным отоплением и дополнительным бонусом в виде бесплатного присмотра за ребенком. Но она должна была разобраться со своими проблемами по-своему. Хорошо, хоть Джулия это понимала. «Хотя бы знай, что я всегда здесь, чтобы собрать осколки». «Я больше не разваливаюсь на осколки, со мной все в порядке». В голосе Дейзи звучало больше уверенности, чем было в душе. «Калории считаешь?» «Нет, физкультурой не занимаюсь, укладку феном тоже не делаю, я слишком занята». «Занята?» «Это хорошо, полезно для мозга». «А что наш алый первоцвет дал себе знать?» Примечание. Алый первоцвет, герой популярного романа Эммы Орцы, 1905 год, спасающих других от смертельной опасности. Конец примечания. Нет. Она уже давно не звонила его матери, чтобы не смущать ни ее, ни себя. Я помню, ты этого не хотела, но я все-таки нашла телефон службы, добывающей алименты на детей. Воспользуешься, когда будешь готова, Джули. если он захотел поиграть в игры больших мальчиков? то пусть отвечает за последствия. «Послушай, я ни на чем не настаиваю. Просто сообщаю, что у меня есть телефон. Когда будешь готова». «И свободная комната. Они здесь ждут тебя». Дейзи везла коляску с Элли по тропе вдоль берега, пыхтя четвертой сигаретой за утро. Джулия не верила, что ее ждет успех. Сестра думала, что она возьмется за проект, затем признается, что он слишком велик, откажется от всего и вернется домой. Ничего удивительного, учитывая, в каком состоянии нашла ее Джулия. К тому же, нужно признаться, последние несколько дней Уэйбридж начал казаться даже привлекательным. Сантехники не появились во вторник, как обещали, сославшись на несколько аварий. Строители начали сносить кухонную стену, но поддерживающую стальную балку до сих пор не завезли. Поэтому, прорубив дыру размером с автомобиль, они остановили работы, чтобы, не дай бог, чего не случилось. В эту минуту они сидели на террасе, наслаждаясь весенним солнышком, и делали ставки на победу в золотом кубке. Когда же она поинтересовалась, не займутся ли они чем-то другим, рабочие расшумелись насчет правил безопасности и стандартных двутавровых профилей. Она стиснула зубы, чтобы не расплакаться, и постаралась не думать, насколько все могло быть по-другому, если бы с ними имел дело Дэниел. Наконец, проведя почти все утро на телефоне в спорах с различными поставщиками, она решилась выйти подышать свежим воздухом, а заодно пополнить запасы чая. Учитывая, что она якобы стоит во главе проекта, фразу «Мне с молоком и двумя кусочками сахара» ей приходилось выслушивать гораздо чаще, чем можно было предположить. Жаль, что работа не спорилась, ведь, по правде говоря, если бы не те неприятности с Аркадией, в это утро она могла бы чувствовать себя почти прекрасно. Сама природа, казалось, вступила в заговор, чтобы заставить ее воспрянуть духом. Небесно-голубое море слилось с таким же небом, весенние нарциссы слакивали ей вдоль дорожек, а тихий ветерок намекал, что грядет лето. Элли повизгивала и гукала на чаек, носившихся перед ними, в надежде, что из коляски вылетит кусочек сухарика. «Щечки ребенка на свежем воздухе прозовели, как яблочки. Обветрились», — неодобрительно высказалась миссис Бернард. «И город выглядел веселее, в основном благодаря торговым лоткам, занявшим маленькую площадь. Их полосатые навесы и заваленные товарами прилавки привнесли так необходимо этому месту намек на жизнь и цвет». «Элли», — сказала она, — «сегодня мамочка может себе позволить потратиться и сварить картофель в мундире». Она давно отказалась от блюд для микроволновки и теперь питалась хлебом с маслом или доедала за Элли детское питание из баночек. Довольно часто ей не хватало сил даже на это, и она проваливалась в сон, едва присев на диван, а потом просыпалась в пять от мучительного голода». У прилавка Зеленщика она задержалась, запаслась морковкой, чтобы сделать пюре для или и фруктами для себя. Фрукты ведь готовить не нужно. Когда она забирала сдачу, кто-то постучал ее по плечу. Вы та девушка, что орудует в доме актрисы? Что простить? Дейзи очнулась от мысли о здоровом питании, увидела перед собой женщину средних лет в застеганной зеленой куртке. Какие предпочитают владельцы лошадей и бордовые и фетровые шляпе, низко надвинутой на лоб. Менее заурядную часть ее туалета составляли темно-красные гетры и крепкие прогулочные ботинки. А еще она, как и ее довольно облезлого вида овчарка, стояла слишком близко. «Свила Аркадия? Та самая, что разносит ее по кирпичикам?» Говорила она достаточно агрессивно, чтобы привлечь внимание нескольких прохожих. Люди начинали оборачиваться из любопытства, замерев у прилавков, где выбирали товар. «Я ничего не разношу по кирпичикам». «А что касается первого вопроса, то да, я дизайнер и работаю на вилле Аркадия». «Это правда, что вы собираетесь устроить там бар?» «Привлечь всякую шушеру из Лондона». «Бар там действительно будет». «Но ничего не могу сказать про ожидаемую клиентуру, потому что я отвечаю только за интерьер». Лицо женщины с каждой секунды все больше багровил. А голос звучал громко. Видимо, она была из тех, кто любит быть услышанным. Ее собака, на которую никто не обращал внимания, подвигала свой нос все ближе к Дейзи, обнюхивая ей пах. Дейзи незаметно махнула рукой, чтобы отогнать псину, но та упрямо смотрела на нее своими пустыми желтыми глазами и придвинула нос еще ближе. «Я Сильвия Роун, владелец Ривьеры, и считаю своим долгом сообщить вам, что нам не нужен еще один отель, тем более что туда будут съезжаться всевозможные нежелательные элементы». «Я право не думаю, наш город не такой». Вы-то этого не знаете, но мы все много потрудились, чтобы сделать этот городок особым. Может быть, он и особый, но вряд ли вы защищаете что-то святое. Теперь ближе подошли, по крайней мере, еще четверо и ждали, чем закончится дело. Дейзи почувствовала себя уязвимой, ведь в коляске лежала дочка, и от этого стал очень агрессивный. Все работы, которые мы выполняем в отеле, согласованы с комитетом по строительству, и любой бар, несомненно, получит одобрение соответствующих властей. А теперь прошу меня простить. Вы все-таки не поняли?» Сильвия Роан встала перед коляской так, что Дейзи оставалась либо объехать ее через растущую толпу зевак, либо переехать. Псена разглядывала ее пах то ли с энтузиазмом, то ли с недобрыми намерениями. «Я всю жизнь прожила в этом городе, и все мы боролись за то, чтобы сохранить здесь определенные стандарты», вопила Сильвия Роан, размахивая перед Дейзи своим кошельком. «В том числе, в отличие от многих других курортов, не позволять бесчисленным барам и кафе заполонять побережье. Вот почему здесь приятное место для всех и постоянных жителей и тех, кто приезжает отдохнуть». «А то, что в вашем отеле тоже есть бар, никак к делу не относится?» «А это не имеет значения. Я прожила здесь всю жизнь». «Вероятно, поэтому не видите, какое здесь захолустье?» «Послушайте, миссис, как вас там? Мы не желаем здесь видеть отребье. Не хотим, чтобы сюда хлынула пьяная публика Сохо. Здесь не такой городок». «Но Аркадия не будет таким отелем. К вашему сведению, постояльцы здесь будут избранные, те, кто потратит две или три сотни фунтов за ночь». И такие люди ожидают найти в отеле стильную обстановку, уют и тишину. Советую вам для начала уточнить информацию, оставить меня в покое, чтобы я делала свою работу». Дейзи развернула коляску, не обращая внимания на посыпавшуюся из сумки картошку, и быстро пошла через площадь, сердито моргая. Потом она повернулась и прокричала по ветру. «А собаку вам следует дрессировать лучше, она крайне невоспитана». «Можете передать своему боссу, милая дама, что вы о нас еще услышите?» Донесся до нее ответ Сильвей «Мы? Народ Англии! И мы пока не сказали свое слово!» «Да провались ты, старая кошелка!» Пробормотала Дейзи, отойдя подальше туда, где не было зевак, остановилась, закурила пятую сигарету, глубоко затянулась и ударилась в слезы.